Глава шестнадцатая. Закашлявшись, мужчина медленно ставит кувшин обратно и хмурится. «Что за...» Он снова кашляет и с ужасом в глазах смотрит на меня. «Чем ты меня напоила?» Крякает Волынский, хватаясь за живот. По помещению раздается громкое урчание. И я усмехаюсь. Даже не представляла, что это сработает. Никогда не проверяла. «Вашей водой!» «Я же говорю, испорченная!» Евгений отшатывается, снова хватаясь за живот. А потом пуля вылетает из гаража. Встаю и медленно шагая за ним. Даже если я его на время вывела из строя, еще остается Яна. Подхожу к двери и слышу мотор заведенной машины и музыка внутри салона. Тут же хлопает дверка и раздаются стук блоков. «Женечка, что с тобой?» кричит Яна. «Пошли отсюда!» «Иди, я сказал!» рычит Волынский, но девушка не отстает. «Тебе плохо? Эта дрянь что-то сделала?» «Я!» «Сказал!» «Пошла!» «Вон!» кричит из последних сил Евгений шурша куда-то в темноту, усмехаясь. Но тут же улыбка сползает с лица, когда девушка разворачивается и шагает прямо ко мне. Отскакиваю в угол и еще что-то, чем можно защититься. Подбегаю к стулу, на котором еще недавно сидел Волынский, и пытаюсь поднять его. Сил хватает, чтобы еле-еле сдвинуть чугунную конструкцию. Трон какой-то. За этими попытками меня застает Яна. — Что ты сделала с ним? — шипит она, бросаясь на меня. Я отпрыгиваю и бегу в другой угол. Но девушка не отстает. «Я спрашиваю, что?» Яна хватает меня за волосы, я вскрикиваю. «Отвечай, дрянь!» «Ничего!» Шеплю я, мучаясь от боли и пытаюсь оторвать руку секретарши от своих волос. «Боже, как же больно!» «Ну я тебе сейчас!» Не успевает Яна выполнить свою угрозу, как мы обе слышим звук шин. «Кто-то приехал! Неужели меня спасут?» Судя по выражению лица Яны, они явно никого не ждали. Кулак с моими волосами сжимается еще больше. Я снова вскрикиваю. Да отпусти же!» «Вот еще!» «Отпусти я!» Вносится внутрь Вербицкий с такими глазами, налитыми яростью, что даже мне становится страшно. Яна издает странный писк и сразу же разжимает пальцы, забиваясь в дальний угол комнаты. «Я ни при чем! Это все Валынский! Это он!» Оправдывается девушка, но Денис ее не слушает. Он бросает разъяренный взгляд на нее и кидается ко мне. Леся, девочка моя! наклоняется ко мне Денис, нежно обхватывая за плечи. Ты в порядке? Да! шепчу я, держась за многострадальную голову. Мало того, что дерманили чем-то. Так еще и волосы все чуть не повыдирали. Что за похитители такие? Я чуть с ума не сошел! выдыхает мужчина, и я пораженно поднимаю на него взгляд. Он говорит правду? Нет, он точно говорит правду. Но ты же сам на меня наорал! Шепчу я, не понимая, как реагировать. В душе рождается что-то такое теплое, очень хрупкое. Будто в пасмурный день вышло солнце. Я нужна ему. Больше этого не повторится. Эта ночь стала для меня настоящим кошмаром наяву. Мужчина обнимает меня за плечи и подхватывает под колени. «Куда? Поставь!» «Я хочу отнести тебя в машину, а потом разобраться с этой!» Отвечает Денис, бросая взгляд на зашуганную Яну. Он снова оглядывает меня и заботливо спрашивает. «Ты в порядке?» «Ничего не болит! Тебе не навредили?» Я мотаю головой и прямо говорю. «Денис, поставь! Я в состоянии не идти сама. Тем более там, где ты еще, Волынский». «Я так и знал!» — значит мужчина. Но как только Денис ставит меня на пол, Яна подгадывает момент, чтобы сбежать. Она срывается с места и со всех сил бежит в машину. «Я же не собираюсь ее отпускать. Походка людей моя стихия. Я соврала Вербицкому тогда в лесу. Точнее, не договорила». «Я могу не только чувствовать настроение, но еще влиять на...» Подгибая свое колени, вижу, как убегающая Яна тут же растягивается на полу, протяжно завывая. «Ведьма!» — шипит она, приподнимаясь. Но Денис уже оказывается возле нее. Он хватает ее под руки и выводит на улицу, где нас ослепляет свет фар подъезжающих машин. «Денис, это кто?» — в страхе шепчу я, стоит за спиной мужчины. Если моих умений кое-как хватило на двух недоделанных похитителей, то на целую Араву точно не хватит. Не бойся, это Кирилл с ребятами. Они помогали в поисках. С усмешкой победителя отвечает Вербицкий, и Я расслабляюсь. Ну что тут? Выскакивает из машины невысокий коренастый мужчина. Мы оказались правы. Это все братья с моей Забери эту. И она даже не пытается сопротивляться. Послушно шагая в машину Кирилл. Что вы с ней собираетесь делать? Выдыхаю я со страхом. Нет, я не против, чтобы ее проучили. Но все же она девушка. Да и не виновата, что влюбилась не в того. «Ничего, красотка!» Усмехается мужчина. «Отвезем ее в отделение!» Пройдет как соучастник похищения. Не более. Мы дам не обижаем. Яна расслабляется, но все же бросает колючий взгляд на Кирилла. Он уводит секретаршу в машину, а Денис накидывает на мои плечи пиджак. Уже начало светать. Оказывается, я всю ночь провела в этом гараже. «Ну а где сам виновник торжества?» – спрашивает вернувшийся Кирилл, стараясь не смотреть на обнимающихся нас. Вербицкий пожимает плечами. «Не знаю. Когда я подъехал, здесь была только Яна». Оба мужчины сосредотачивают свои вопросительные взгляды на мне, а я смущенно пожимаю плечами. «За гаража убежал. Ему немного плохо». «Немного плохо?» – уточняет Дениса, а я киваю. «Ну да, тут такое дело. Он хотел оставить меня одну». И ты знаешь, как я испугалась? Оправдываясь я, понимаю, что Евгений еще трое суток не сможет стать с туалета. Пусть и с импровизированного. Я его бью! Рычит Верпицкий, бросаясь за гражи. Я бегу за ним и кричу. Денис, нет, не надо. Давай, может, потом. Не думай, что он сможет сейчас тебе ответить. Но мужчина меня не слушает. Он рывается туда, где скрывается его брат. Я останавливаюсь, не желая смущать Волынского. Да, он, конечно, сволочь еще та. Но этот позор он запомнит надолго. Хватит с него нервных потрясений. «Вставай, кому говорю?» кричит Денис. «Иди отсюда!» Сдавленно отвечает Евгений, и я хихикаю в ладошку. Спустя несколько секунд Вербицкий вытаскивает брата, который еле плетется за ним. Бледный, лоб в испарине, колени подкашиваются. Да уж, а бабушка была права. Очень сильный заговор. Им она проучила только самых вредных. Вот как этот. Мне становится жалко Евгений, хотя понимаю, что бабка его бы заставила мучиться гораздо дольше. Мужчина проходит мимо, и Волынский бросает на меня испуганный взгляд, выдыхая еле слышное. «Ведьма!» «Что ты сказал, халер в костюме?» Грозно рычит Денис, останавливаясь, но ну, тут Женя снова зеленеет и хватается за живот. «Боже мой! Ты бы себя видел!» Брезгливо бросает Вербицкий и отдает еле живого брата своим друзьям. «Я не возьму его к себе в машину», — открещивается Кирилл, а парни за ним хохочет. Не в салон его брать?» «Нет уж», — мотает глава Вербицкий. «Олеся, Олеся, как долго он будет еще в таком состоянии?» — спрашивает Денис, удерживая братца, пытающегося убежать. «Да нет, Атрия!» — шепчу и смущенно. «О боже! Зачем я с тобой связался?» — со столом произносит Евгений, но никто не реагирует. «Ладно». «Грузи в багажник. Сейчас что-нибудь придумаем», — предлагает решение Кирилл. «У меня есть своя машина. Вон!» — указывает на черный седан Волынский, а Денис пожимает плечами. «Ну вот и решение. Доедем на твоей. Но ну, не надейся, что тебе все сойдет с рук. Может быть, если ты дашь признательные показания, Олеся поможет тебе быстрее прийти в себя». Денис широко улыбается, и закусывает губу. Ведь это шантаж. Не бывает лекарства от такого. Только время. Мужчина рассаживается по машинам, а Вербицкий ведет меня в свою. Усадив на переднее сиденье, он включает печку и заводит мотор. Поехали, Олесь! Ты вся измучилась! Смотреть больно. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова из застучающих зубов. Даже не думала, что так замерзло. По приезде домой Денис набирает мне ванну и расстилает постель. Когда я выхожу распаренная и еле живая после горячей воды, в комнате меня уже ждет плотный завтрак. Приятного аппетита, и Сладких снов! Когда проснешься, зови. Нужно много поговорить. Дает наставление Дениса, я молча киваю. Когда он успел превратиться в такого нежного и заботливого мужчину. Надо же. Вербицкий идет к двери, а уже там оборачивается. Слушай, ну круто ты ухудела. Не ожидал. Братец снайшь всю жизнь запомнит тебя. Поверь. Смеется Дениса, я улыбаюсь в ответ. Теперь, когда все позади, ситуация кажется более чем комичной. Да я случайно вышла. Пожимаю плечами, понимаю что я сама от себя не ожидала подобного. Но стресс, видимо, обострил ситуацию. Теперь Евгений будет каждый раз хотаться за живот, как только увидит тебя. Смеется вовсю Денис, а я подхватываю. Мне кажется, он должен предложить мне миллион как минимум, чтобы я не рассказала, как завидный холостяк, ледяной мачо и ловелас не мог вылезти из кустов. Хочу я, но Денис вдруг становится серьезным. Скажи, Олеся! Нется мужчина у порога, отводя взгляд в сторону. «Что?» Вербицкий молчит, а потом вздыхает. «Он тебе понравился же!» «Ну, тогда в ресторане!» «Так вот, что его интересует!» «Понравился ли мне его братец?» «Это что, ревность?» Усмехаясь, но не показываю этого, подхожу ближе к Денису и вдруг, неожиданно для себя самой, обнимаю мужчину за крепкие плечи. Тот сначала замирает, а потом обхватывает меня руками в ответ. «Нет». Он не понравился мне изначально. Этот человек предатель, и никакая внешняя картинка не может обмануть мою интуицию. Чувствую, как расслабляется мужчина после сказанных слов. Спасибо тебе, Олеся, и прости. Денис выдыхает в мои волосы, вызывая волну приятных мурашек и целует в макушку. Спи, моя лесная декарка. Бросив напоследок нежную улыбку, Вербицкий скрывается за дверью, оставляя меня смотреть ему вслед замершим сердцем. В душе возникает такое солнечное чувство, которое я не испытывала никогда прежде. Словно радужный луч пронизывает все мое тело, наполняет теплом и щекочет где-то в животе. Неужели я ему нравлюсь? С этим вопросом я ложусь в кровать, уверенная, что не усну. Но усталость берет свое, и оттяжелевшие веки закрываются сами собой, а я проваливаюсь в крепкий сон без наведений. Просыпаюсь я от странного ощущения, не понимая. Что со мной? Где я? Я резко сажусь в кровати и вспоминаю то, что произошло накануне. Господи, это же сколько я проспала! Взгляд падает на темное небо через незакрытые шторы, я замечаю тоненький серпчик луны. Новолуние. Пора готовить отвар.